Она знала, на что способна всесильная еврейская интрига, и боялась, как бы интрига эта не добралась до неё и сюда, через близорукое посредством каких-либо влиятельных и сильных людей мира сего. Вмешательство которых затормозило бы дело, а то и совсем бы расстроило его. По её просьбе решено было совершить крещение через неделю. Следующее воскресенье. В один из дней этой недели посетила общину её высокопоставленная покровительница в сопровождении одного из почётных опекунов. Она осведомилась между прочим у начальницы о той еврейской девице, за которую ходатайствовала переднею игуменья Серафима, и пожелала её видеть. Тамара была ей представлена начальницей И удостоилась нескольких милостивых слов и вопросов со стороны высокой посетительницы. Просите её быть вашей крёстной, шипнула ей начальница, когда та, удостоев девушку благосклонным движением головы, отошла от неё, направляясь по широкому коридору далее. Вашество, у нас к вам просьба, обратилась к ней вдогонку живая старушка. подводя за руку и Тамару. Что такое? обернулась посетительница, окидывая обеих ласковым вопросительным взглядом. Но Тамара, которая ещё в первый раз в жизни довелось говорить с такой особой, почувствовала вдруг смущение и потупив глаза в замешательстве, не могла произнести ни слова. Просить быть крёстной Но как же так? В сравнении с собою это представлялось ей так недостигаемо высоко, что даже страшно было, как бы подобная просьба ни показалась черезчур уж дерзким притязанием. К счастью, её выручила начальница. "Девица Биндавит просит вас", сказала она. "Не отказать ей в милости, быть её восприемную матерью". А, очень охотно. Когда же это будет? В это воскресенье перед литургией. А крёстный отец есть? Нет ещё, вашество. Пока ещё не знаем, кого бы просить. Да вот, чего же ближе, указала она на сопровождавшего её сановника. Борис Николаевич, вы, конечно, не откажетесь? Он почтительным поклоном выразил полную свою готовность. "Ну вот и прекрасно. Значит, часов в 9:00 утра, не так ли? Как прикажете вашество". Отец Александр предполагал бы именно в 9:00, пояснила начальница, чтобы новокрещаемая могла причаститься за литургией. Кнегиня ещё раз благосклонно подтвердила своё согласие. И вслед за её отъездом из общины все сёстры поздравляли Тамару с высокой милостью и честью, называя её счастливицей. В тот же день к вечеру в общину была прислана от будущей восприемной матери партниха, чтобы снять с Тамары мерку для её крещального платья. Нетерпеливо все эти дни ждала Тамара воскресения. Каждый день к ней являлся настоятель общинной церкви и в течение часа или двух беседовал с нею, объясняя ей истину и догматы православной веры. Он даже очень удивился, когда узнал из этих бесед, насколько уже близко и хорошо знакомы ей не только Евангелие, но и апостол Павел. Да вы уже готовая христианка в душе. «Вы так глубоко все это сердцем своим почувствовали», — сказал он ей однажды, и беседовал с ней тем охотнее, что воочию видел, как живо и с каким величайшим интересом усваивает она себе его толкование. Последнюю неделю она постилась, а в субботу выдержала даже строгий пост, читая положенные покаянные молитвы о прощении и согрешении прежде содеянных. и о «Еже сподобитеся ей святое крещение приятий». Наконец, настало для нее давно жданное и желанное утро воскресного дня.